Они решили для себя, что отнесутся к этому путешествию так, словно оно первое и последнее, и пусть жизнь сама покажет, как им быть дальше. Они решили жить в Индии как можно проще, открыв сердце и ум новым ощущениям. Перед тем как войти в храм, они умащались маслами и обсыпались оранжевыми, красными и жёлтыми порошками, следуя всем индуистским ритуалам. Они выстаивали босиком длинная очередь вместе с верующими, чтобы приблизиться к гигантским чёрным фаллосам, символическим изображением бога Шивы, и как все оставляли приношения: цветы, благовония, кокосы, бананы, рис. Устав от напряжения, они укрывались в очередном отеле, чтобы восстановить силы. Индийские улицы производили слишком сильное впечатление. Они жили на озере Печола в отеле, который когда-то был резиденцией махараджей. Фьяма без устали фотографировала фонтаны во внутренних двориках, голубей, слетавшихся ото всюду, чтобы попить, и отражение величественных лотосов. Их пьянили розы Джайпура, тени, падавшие на стены и мостовые. Они посетили дворец ветров У продавца с голоском кастрата и женственными движениями накупили шелков, чтобы потом изваять их складки в камне. Они переправлялись через широкие реки на спинах разрисованных цветами слонов, видели дворцы махараджей, от былой роскоши которых уже ничего не осталось. Целыми днями наблюдали, как рисуют на шёлке те эротические фигурки и сценки, которыми заполнены рынки всего Раджастхана. Подолгу сидели обнажёнными в позе лотоса, пытаясь в одно и то же время абстрагироваться и достичь концентрации, и со временем преуспели в этом. Они до слёз смеялись над собой, медитировали в самом Тадж-Махале, этой мраморной жемчужине, удержавшейся на щеке времени, воспетой Тагором. В Тадж-Махале при посещении одной из скрипт вместе с группой туристов Мартин решил проверить акустику. Он громко выкрикнул имя Фьямы, и они долго-долго повторяли это имя под сводами, даже после того, как группа покинула мавзолей. Они проплыли по Гангу, пустив по воде свечи надежды, присутствовали при сжигании тел умерших, которым суждено блаженство в загробном мире, потому что они пришли умирать на священные берега Ганга. Они прыгали вместе с обезьянами, а обезьяны прыгали по ним, и катались на рикшах, а под конец поехали туда, куда обоим больше всего хотелось в Каджураха. Давид мечтал постигнуть тайну выразительности фигур, украшавших храмы Каджураха, технику резьбы, истоки брутальной чувственности сара сундари, пленительных нимф, украшавших все до одного алтари, секреты их пластики и реализма их поз. грубости и одновременно деликатности, с которыми были высечены в камне сцены плотской любви. Афьяма стремилась постичь истинную суть тантри, выведать тайны абсолютной любви и священного эротизма. Она знала, что тантризм основывается скорее на практическом опыте, чем на теории. После разрыва с мужем, о котором она до сих пор не могла вспоминать без боли, Перед ней открылся новый, неизведанный путь, по которому ее готов был сопровождать другой мужчина — Давид. И хотя она боялась, что и с ним может произойти то же, что произошло с Мартином, она жаждала любви. Ни за что не хотела отказаться от нее, даже если это снова принесет страдания. Фьяма еще не отправилась от потрясения, разделившего ее жизнь на «до» и «после». Сейчас ей трудно было поверить чувствам своим и чужим. Не хватало веры, она остро нуждалась в ней и предчувствовала, что найдет ее здесь, в Каджураха. Чем дольше она жила в Индии, тем более чистыми и светлыми становились ее чувства и помыслы. Она вняла совет у своего друга йога и приобрела напоследок посещение тех мест, где могла получить новый опыт, который, возможно, откроет ей новый путь. Фяма хотела завершить путешествие по Индии посещением расположенного высоко в горах тихого монастыря, пожить там в посте и молитве в окружении дикой природы. Закат уже почти догорел, когда они прибыли в белоснежный отель. Из окна их номера открывался великолепный вид на храмы. Довиду и Фяме не терпелось посмотреть вблизи на это чудо, но они всё же решили отложить экскурсию до завтра, слишком устали с дороги. Ночью вья мне снились странные сны. Сначала приснилось, что она превратилась в апсару, небесную женщину, несущую в себе чудесный солнечный огонь, и будто её обхаживает голубая луна, которая хочет усыпить вьямо игрой на ситаре и выкрасть её чудесный дар. Потом приснилось, что она вся каменная, и что по обеим сторонам её стоит по женщине Они поддерживают её ноги, пока она предаётся любовным ласкам вconstraintStartным божеством. В том же сне взгляд в ямы словно раздвоился, и она смогла увидеть со стороны то, что делает сама. Увиденное ею напоминало очень красивую бабочку, состоящую из двух тел. Она пыталась понять, кто же доставляет ей во сне такое удовольствие, а когда поняла, проснулась едва ли не в слезах. В её сны, обернувшись на этот раз божеством, снова прокрался Мартин. Фьяма упрекала себя в том, что недостаточно дорожила им, когда он был рядом. Она села в постели, чтобы немного помедитировать. Рядом спал Давид Пьедра. Звук его глубокого дыхания вернул Фьяму к действительности, и постепенно она успокоилась. А в своём сне она решила Давиду не рассказывать. На утро, взяв фотоаппарат, она отправилась за новыми открытиями. В Каджурахе их доставил на машине гид. Он был из касты воинов, уверял, что изучал испанскую филологию и в совершенстве владеет языком. Давидовьяма прозвали его красавчиком за то, что он одевался как жиголо. Шарфы, носовые платки в тон, серьги, усики. Красавчик обо всём рассказывал весьма своеобразно, путал героизм с оротизмом. вместо обнажённый говорил сражённый, вместо фигуров фактура, вместо полосатый волосатый и тому подобное. Фиама с Давидом падали от смеха, когда он начинал описывать какой-то храм. Они просили красавчика перестать, но он не понимал, в чём дело, и продолжал рассказывать в том же духе. Всякий раз, когда его прерывали или задавали какой-нибудь вопрос, гид терял нить повествования и начинал всё сначала. Он повторил одну и ту же историю 10 раз, пока Фияма с Давидом не сбежали от него и правильно сделали. Они и без помощи гида смогли осмотреть все эти храмы, построенные удивительным образом, без арок и сводов. Осматривая храм, посвящённый богу Солнце-Сурье, они обратили внимание на женщину, которая сидела, скрестив ноги вдали от них, у входа, но не отрываясь смотрела на Фияму и Давида. Заинтригованные, они подошли ближе и тут поняли, что смотрела женщина вовсе не на них. Глаза её были открыты, но она ничего не видела, погружённая в свои мысли. В памяти Фямы навсегда запечатлилось её лицо, излучавшее спокойствие и радость. Женщина была одета в красное. У неё были высокие азиатские скулы, лицо хранило остатки былой красоты, хотя ей наверняка было уже за 70. Она сидела рядом, но мысли её, казалось, были очень далеко. Фьяма сфотографировала её, убедившись, что даже щелчок фотоаппарата не в состоянии был нарушить исходивший от этой женщины покой. Проведя несколько дней в Каджурахе, Фьяма с Давидом, как и планировали, расстались. Давид направился в окрестности Панны, где собирался встретиться с мастерами, изучавшими Джей низкие скульптуры, созданные под влиянием искусства Гуптов. Он задумал это ещё в Гармендии-дель-Вьенте после беседы с жившими там индийцами, которые работали по камню. Давид хотел научиться воплощать в камне чувственность, он больше не хотел создавать холодные фигуры. К следующей выставке он хотел подготовить что-то, что поразит зрителей, и ему казалось, что эротика это именно то, что нужно. Его одинокие женщины становились похожи одна на другую, и следовало добавить мужской компонент и немного эротики. А Афьяма направилась в монастырь, располагавшийся в горах Виндхья, недалеко от храмов любви. Она не знала, что ждет ее там, но полагалась на мудрость того, кто дал ей совет побывать в этом монастыре. Ее друга Йога, который жил в индийском квартале Гармендии, и с которым она... совещалась перед тем как отправиться в Индию. Он уверял Фьяму, что если она отправится в путешествие, не собираясь ничего искать, то найдёт многое. Этот человек был мудрец, много лет проживший в Индии, где набирался разнообразного духовного опыта. Наивным 23-летним юнцом отправился он туда проповедовать Евангелие, но его самого обратили в другую веру. Он приехал спасать, а спасли его. Он прилетел, уверенный, что обладает истиной, которую необходимо нести другим, и которая заключается в культе молитвы и самопожертвования, в медитации, цель которой наполнить голову добрыми помыслами и намерениями, но увидел, что настоящая медитация направлена на то, чтобы полностью освободить голову от мыслей с помощью дыхания.